Глава 16 Сердце врага Отключившись от канала связи с адмиралом Прогом, вождь Объединенных Армий короткое время изучал на главном экране контрольные сообщения о происходящем на Третьем фронте, где недавно начал атаку клан Резгул. Недавно при таких масштабах операция означало, что он бьется уже сутки. Затем вызвал штабной дредноут Крепость. На экране возник штаб капитан Горзил. «Что происходит у Чарзилога, капитан?» – поинтересовался вождь. «Судя по всему, наступление развивается не слишком успешно». «Вы правы, вождь!» – Горзил согнулся в почтительном поклоне. Это была открытая лесть, но с некоторых пор к халу начинало нравиться такое поведение подчиненных. Наступление армии Резгула встретило ожесточенное сопротивление. Пожалуй, самое ожесточенное из трех состоявшихся сражений. Клан несет большие потери. «Я это предполагал». — кивнул Кхал. — Направление на Тразорию должно быть защищено лучше всех. Что там происходит в деталях? Горзил бросил короткий взгляд на экран и быстро ответил. Флот Ризгула атаковал форпосты вокруг столичной системы и подверг бомбардировке 23 звездных системы одновременно. На половине из них он почти подавил сопротивление, когда подошло подкрепление из центральных районов столичного округа. А вскоре первый эшелон адмирала Чарзилога был выбит из пределов системы. После этой атаки флоту Резгула удалось удержать за собой не более пяти звезд. Кхал непроизвольно усмехнулся, представив себе, в какую ярость пришел Чарзилог, привыкший всегда побеждать. Но это было даже на руку. Подобная неудача так разъярит самого Чарзилога и его солдат, которые давно и крепко ненавидят Разорянцев, что удвоит силу следующего удара. Так оно и произошло. «Быстро перегруппировав потрепанные силы первого эшелона, адмирал снова бросил их в бой, приказав смыть кровью позор поражения», — продолжал докладывать Горзил. «А следом за ним он ввел в бой и второй эшелон, обрушив его на соседние звездные системы. А броги приняли удар. Началась настоящая мясорубка, которая продолжается до сих пор». «Что изменилось за это время?» — уточнил Кхал. «Удар флота Резгула был просто великолепен», — ответил Горзил. не в силах сдерживать свое восхищение талантами адмирала Чарзилога. Им удалось не только снова отбить уже однажды захваченные звезды, но и смять оборону противника по всему фронту наступления. Они разбили в клочья подошедшие после первой атаки подкрепления брогов и тразарианцев, и затем далеко продвинулись к столице Цитадели, захватив настоящему моменту 64 звездных системы. Остаточные бои идут по всей окраине столичного района, И атака еще продолжается, хотя, хотя общий накал сражения постепенно спадает. Отлично, прокомментировал Кхал. Просто великолепно. Все развивается как нельзя лучше. Ну а о потерях я спрошу его лично, чтобы иметь возможность также лично похвалить. Свяжите меня с флагманом Резгула. Да, мой вождь, отказарял Горзил, и на главном экране смертельного удара тотчас возник адмирал Чарзилог. Он находился в рубке своего флагманского дредноута Джаро, что на языке резгулянцев, как припомнил Кхал, означало неотвратимость. Несколько секунд адмирал не замечал активированного канала связи с вождем и увлеченно орал на своих офицеров, которые летали по рубке дредноута как ошпаренные. Но тут он заметил изображение Кхала, вытянулся по стойке смирно и рявкнул. прошу простить мой вождь настолько что контратаковала новая эскадра броков которой удалось сбить два моих крейсера и кроме того отвоевать назад две звезды с планетарными системами это непростительная слабость мой вождь и я готов понести наказание и еще рано вас наказывать дорогой адмирал кхал хотел показать снисходительным доверительным тоном своего голоса что в целом доволен его действиями то что случилось я уверен случайность об остальных ваших успехах я наслышан «Вы просто герой, адмирал, а ваши солдаты — отличные бойцы!» Чарзилок склонил голову в молчаливом поклоне. «Но я хочу знать не только о ваших успехах, которые впечатляют. Доложите мне о том, какой ценой нам достались 64 звездных системы Тразории. Осмелись заметить мой вождь, 67!» — заговорил адмирал Чарзилок, «не считая тех, что мы только что потеряли». «Вот как!» — удивился Кхал. «Вы развиваете наступление!» Это хорошо. И все же сообщите мне о наших потерях. Адмирал моргнул и сухим натреснутым голосом стал излагать количество сбитых кораблей-защитников Тразории и клана Резгул. За два дня боев по всему фронту нам удалось захватить 67. Он прервался на секунду, бросив косой взгляд на подбежавшего адъютанта. Простите, вождь, 68 звездных систем в цитадели Тразорианцев. За это время первые и вторые эшелоны флота Резгул. потеряли сбитыми и полностью уничтоженными 46 тяжелых крейсеров. Адмирал сглотнул и продолжил доклад. Около сотни, по последним данным, 97 легких крейсеров. Черзилок снова помолчал и выдавил из себя. А также 11 дредноутов и 318 десантных кораблей, отправленных на захват планет и военных баз противника. Адмирал закончил доклад и медленно поднял голову, глядя на своего вождя. «Это огромные потери для Резгула. Я готов понести наказание, мой вождь». «Вы еще не сообщили мне о потерях противника», — напомнил Кхал. «Еще рано говорить о наказании. Я вас слушаю, адмирал». Чарзилок снова бросил взгляд на информационный экран, индицировавший последние данные о боевых столкновениях с врагом, стекавшиеся из всех недавно захваченных систем цитадели и вдруг просиял. «За два дня боев мы уничтожили около 150 тяжелых крейсеров флота Оброгов и Трозорианцев, а также больше 250 легких машин. По уточненным данным, нам удалось сжечь почти 21 дредноут противника. Враг усиленно стягивает все подкрепления к столице и концентрирует их вокруг Тразории. Чарзилок поднял удивленный взгляд на вождя. «Вот видите, адмирал», — произнес Кхал отеческим тоном, — «вас еще рано разжаловать солдаты». Если это еще не полный разгром противника, то потрепали вы его основательно. Адмирал стоял, словно застывшее изваяние. Немедленно вводите в бой свежие силы и прорывайтесь к Тразории, нам нужна столица цитадели, приказал Кхал. Как только она окажется в наших руках, враг будет сломлен, а тразорианцы сдадутся на милость победителей. И один из них это вы, адмирал. Я немедленно отдам приказ о новом наступлении, вытянулся Чорзелок. Отключившись от канала связи, вождь Соединенных Армий еще раз погрузился в созерцание последних сводок, поступавших на его биокомпьютер, который анализировал, и тут же выводил на главный обзорный экран. «Так», — размышлял вслух Кхаал, разглядывая столбики цифровых символов, — «за первые дни вторжения во владения Тразории мы захватили почти половину ее систем. Конечно, и потери несколько больше, чем я ожидал, но это не важно. Ради такой победы можно пожертвовать многим». Хал бросил короткий взгляд на картинку в углу экрана. Там транслировалось изображение, получаемое сканерами дальнего обнаружения одним из трех специальных кораблей связи, находившимися во флоте Адмирала Прога. Он был сделан согласно последним достижениям биотехнологии, а его сигнал было невозможно заглушить имевшимися в распоряжении Аброгов, тразарианцев и самих Адмиралов средствами подавления. Независимо от желания Адмирала Прога, этот корабль передавал информацию о передвижении всех его ударных частей, непосредственно в штаб, расположенный на дредноуте башне, а в сжатом виде и прямо на смертельный удар. Такие же корабли были во флотах всех остальных кланов, принимавших участие во вторжении. Кхала ими снабдили Луны, и он по достоинству оценил их возможности. Адмиралы всегда были под контролем и сознавали это. Сейчас картинка изображала мощнейшее сражение между кораблями клана Баффу и заградительными силами оброгов. С обеих сторон в нем участвовало не меньше сотни кораблей различных классов. Наметанный глаз Хала быстро охватил поле боя и увидел, как дредноута-адмирала теснят оброгов на правом фланге. Спустя короткое время там состоится прорыв. Словно предчувствие это к кораблям оброгов было выслано подкрепление, но выглядело оно малочисленным. Силы клана Баффу явно превосходили все армии оброгов и трозарианцев, собранные в этом секторе. Адмирал выполнил приказ вождя и свой долг, бросив в прорыв свежие силы и не считаясь с потерями. Исход сражения был уже ясен. Это только вопрос времени. После первого же удара. Из двухсот обитаемых миров Транзора под их контролем осталось не более 70 свободных звезд. Продолжил свои размышления вслух Кхал, оторвавшись от созерцания картины боя. А это значит, что мы почти у цели. Однако, я еще не уверен, что Аброги использовали все свои резервы. Мощный флот у системы J-905 все еще на месте. Да и группировка на столичном направлении пока сильна. Значит, подождем еще немного. И он оставался на месте еще несколько дней, хотя немного беспокоился о том, что атакованному клану могут прийти на помощь соседи. Но от советников Луунов, отправившихся на тайные переговоры в столице этих областей, пока не поступало новой информации, Акхал хотел покончить с этой системой одним ударом, без долгих боев. Скоро, Ожесточенным сражением в межзвездном пространстве началось новое наступление клана Цавах, которое прорвался во внутренние территории владений Цитадели. Боевой авангард Адмирала Тиуса из 40 дредноутов и полутора сотен тяжелых крейсеров приблизился к столичным секторам со стороны границы с мирами клана Чарк. Правда, потеряв при этом почти 61 тяжелый крейсер и больше 20 дредноутов, которые были сожжены огнем вражеских кораблей или наземных батарей. И еще три рухнули на планеты, удерживаемые противником. Они считались пропавшими без вести. Связь с ними прервалась. А один угодил в гравитационную ловушку, умело замаскированную тразорианцами и вовремя использованную. Что касается уничтоженных крейсеров легкого класса и десантных медуз, то их счет перевалил за сотни. Но кольцо блокады вокруг великолепной столицы клана Тразории постепенно сжималось. Скоро силы клана Баффу, уничтожив сопротивление в своем секторе, придвинулись к столице, захватив еще два десятка звездных систем. Этот отчаянный клан потерял уже почти половину своих сил, но не ослаблял натиск. А когда Чарзилок пустил в ход свою третью линию кораблей и, потеряв множество крейсеров, смог пробить брешь в обороне первого столичного форпоста, линия окружения со всех сторон придвинулась к Тразории настолько, что небольшое шаровое скопление, в котором находилась система J-905, оказалась почти в тылу наступавших. Именно в этот момент Кхал понял, что противник близок к поражению, и у него началась паника. Из-за хранения J-905 снялась почти сотня тяжелых крейсеров и 15 сверхтяжелых дредноутов. Вся эта армада атаковала правый фланг клана Баффу и смяла его в первом же сражении, но корабли оброгов увязли в боях и не смогли вернуться к месту своей дислокации. Неожиданно ожил канал связи с советниками, На экране дредноута «Смертельный удар» появилось высокое существо в серебристом балахоне с огромной головой. Три немигающих глаза воззрились на Кхала, словно просвечивая его насквозь. Кхал немного оторопел, он не знал этого Луна. «Капитан Кхал, меня зовут Муалан Форн», — представилось существо. «Я хочу сообщить вам, что правители соседних кланов Норз и Джориу проявили мудрость и решили не вмешиваться в небольшой конфликт между вашими войсками и кланом Траззор». «Расположенные здесь контингенты флота Аброгов будут блокированы на своих базах, так что вы можете заканчивать важную миссию, возложенную на вас советом. Мы надеемся на вас, вождь». Кхал против воли встал с кресла и вытянулся по стойке смирно, и стоял так еще некоторое время, даже после того, как экран погас. А когда здравый смысл снова вернулся к нему, Кхал никак не мог привыкнуть к манере лунов общаться, он понял, что пробил час решающего наступления». Норс и Джориу не будут вмешиваться в его войну. Никто не придет на помощь издыхающему клану Тразор. Даже Оброги, Хотя Кхаал сомневался, что силам кланов удастся так легко удержать на своих базах вооруженное соединение Оброгов, но в любом случае это может вылиться в войну на территории самих кланов. И сюда уже вряд ли кто-то прорвется. Горзил вызвал на связь своего штаб-капитана Кхаал. «Я здесь, мой вождь». Штаб-капитан согнулся в поклоне. «Передайте приказ по флоту!» Кхал даже замолчал на несколько мгновений, осознав значимость момента. «Мы немедленно атакуем систему J-905. Первому эшелону тяжелых крейсеров клана Хара нанести удар по седьмой, шестой, первой и второй планетам. Поддержать атаку дредноутами. Разрушить оборону и подавить сопротивление противника. Командующий соединением адмирал Иерх». «Вас понял, вождь!» — отчеканил Горзил. 15 дредноутов класса D-020 отправить к пятой и четвертой планетам. Пусть их сопровождают десантные подразделения. Гравитационную ловушку повредить, но не разрушать полностью. Она нам еще может пригодиться. Управление этими дредноутами я беру на себя. А командование десантниками возложите на одного из офицеров по вашему усмотрению». Кхал помолчал несколько мгновений. «Будет исполнено», — вставил Горзил и уточнил. Кого послать на захват третьей планеты? Этим я тоже займусь сам, ответил Кхал. Как только мы пощупаем оборону противника первым ударом. Приступайте. Штаб флота Хара немедленно транслировал приказ вождя на все корабли. Флот пришел в движение. Боевые соединения Хара находились сейчас примерно на расстоянии дневного перехода от шарового скопления, в котором скрывалась система J-905. Этот день пролетел для Кхала абсолютно незаметно. Он едва успевал получать сообщения о новых победах объединенных армий кланов, захватывавших систему Тразора одну за другой. Столица Цитадели пока держалась, но ее судьба абсолютно не волновала молодого вождя. Гораздо больше он думал о предстоящей атаке. Перейдя в режим крейсерского полета, соединения на ходу выстроились согласно приказу и начали выдвижение в сторону атаки. Путь к нужному сектору пространства пролегал через недавно опустошенные кораблями Баффу районы. На многих захваченных планетах были высажены оккупационные силы и оборудованы сигнальные пункты дальней связи, сообщавшие своими кораблями о том, что планета находится под контролем. К моменту прибытия вождя шаровое скопление, как и предполагал Кхал, уже оказалось в изоляции от основных сил оброгов и трозарианцев. На его окраинах и среди внутренних звезд шли ожесточенные бои войск клана Баффу и соединения оброгов, которые отступали по всему фронту. Путь к системе J-905 уже не защищал никто, кроме ее собственного сохранения. «Корабли Адмирала Ерха вышли на исходную», – доложил Горзил. «Десантные корабли дредноуты тоже. Можем начинать операцию». «Начинайте», – приказал Кхаал. И сотни кораблей обрушились на обреченную систему. Кхал впился всеми своими четырьмя глазами в экран, где замелькали сообщения сразу от нескольких группировок кораблей, атаковавших шесть планет одновременно. Тяжелые крейсеры подвергли орбитальной бомбардировке первую и вторую планеты. Несмотря на ураганный огонь защитных батарей, им удалось пробить энергетические щиты, поджечь склады стратегических материалов и арсенал на одной из военных баз. На планете произошел взрыв, и вслед за этим начался грандиозный пожар, который пожирал всю органику на поверхности. В ответ оброги сбили сразу пять крейсеров клана Харра, которые были подбиты меткими залпами прямо на орбите, где они и взорвались. заполнив атмосферу первой планеты едкими выбросами. Со второй планетой сценарий атаки был почти таким же, если не считать того, что энергетические щиты над базами пробить не удалось, а огнем из батарей лучевого огня было уничтожено всего три крейсера. Налеты продолжались. и кхал скоро отметил, что у первой и второй планет в охранении вообще отсутствовали корабли. Новейшие дредноуты тем временем атаковали седьмую планету, но встретили ожесточенное сопротивление. Каждый из этих кораблей имел собственный биомозг нового уровня разума, который управлял всеми системами и одновременно общался с биокомпьютерами штаба флота и лично смертельного удара, отправляя донесения о выполнении боевой задачи собственных повреждениях и уроне, нанесенном противнику. Поэтому Красс сразу бросил их в бой, не сомневаясь в том, что сможет легко управлять всеми кораблями своей рубки. Их ударная мощь натолкнулась на неожиданно большой флот оброгов, который скрывался в замаскированных стоянках на поверхности планеты и мгновенно стартовал навстречу врагу. Количество имперских кораблей превосходило атакующую эскадру почти вдвое. И началась битва гигантов. Десять обтекаемых дредноутов D-020 атаковали флот из 23 огромных кораблей оброгов такого же класса. А соединения класса Харра в составе 50 тяжелых крейсеров сцепились с 8 десятками крейсеров Империи. Адмирал Ерх явно не рассчитывал на столь сильную оборону. Второй эшелон кораблей Харра был уже близко, но пока что перевес был в пользу имперских кораблей. С поверхности седьмой планеты заработали дальнобойные батареи. Небо превратилось в багряный плазменный остров, изредка рассекаемый на части залпами синей энергии, вылетавшими из орудий дредноутов. Судя по первым сигналам, дредноутам пришлось столкнуться с хорошо организованным сопротивлением противника. Мощными ударами были повреждены сразу несколько машин, но дредноутам даже не пришлось выходить из боя. Броня на месте повреждения восстанавливалась за считанные минуты. Ответным огнем они успели уничтожить уже четыре дредноута оброгов, командиры которых были ошеломлены неуязвимостью прежде никогда не встречавшихся им кораблей. В самый разгар боя неожиданно заработал экстренный канал связи. Хал принял вызов и с удивлением возрился на сиявшего штабс-капитана. «Что произошло, Горзил?» — уточнил вождь с раздражением. Но командир штабного дредноута «Башня» на этот раз не испугался гнева вождя. Только что пришло срочное сообщение от адмирала Чарзилога для вождя Объединенных Армий. Горзил сделал многозначительный вздох. «Не тяни!» — приказал Кхал. Горзил просиял еще больше и выпалил. «Столичный сектор капитулировал перед войсками Объединенных Кланов». Оборонявшие Тразорию силы оброгов полностью уничтожены, а уцелевшие войска Тразорианцев сложили оружие. Все подступы к правительственному дворцу на столичной планете уже заняты войсками клана Резгул. В настоящий момент происходит высадка десанта кланов Цавах и Бафу на всех военных объектах, окружающих столичный сектор. Это победа! Адмирал Чарзилок просит вождя прибыть на Тразорию для принятия безоговорочной капитуляции Верховного Совета Цитадели. Кал. Выслушал эту новость с радостью, но то, что происходило прямо перед ним, занимало вождя сейчас гораздо больше, чем капитуляция всего Тразора. Главная планета, из-за которой он здесь, находилась пока еще в руках врага. Но это ненадолго. Передай всем адмиралам мою благодарность и особенно адмиралу Чарзилогу. Я буду на Тразоре сразу после того, как покончу с этой системой. Капитуляция подождет. а сейчас немедленно атаковать превосходящими силами третью планету. И он отключил удивленного Горзила, не удостоив его дальнейшими объяснениями. Предоставив ситуацию на седьмой планете самой себе, Кхал переключил внимание на главное направление. На экране перед ним тотчас возникло изображение третьей планеты, изрезанной глубокими каньонами и покрытой бесконечными пустынями. Верфи, представлявшие главную цель, были спрятаны в одном из этих каньонов. По данным разведки, там должны были находиться дредноуты, подготовленные к смене обычных двигателей на сверхвременные. Икхал очень надеялся, что оброги еще не успели закончить работы над этими кораблями. Половина планеты была прикрыта ячеистым энергетическим щитом. На орбите атакующая эшелон Кхаала ожидала группировка из 20 дредноутов врага и 40 с лишним тяжелых крейсеров. Их оказалось двое больше, чем предполагал Кхаал. Но это не беда. Он справится с любым охранением, сколько бы их еще не пряталось в замаскированных и прикрытых энергетическими щитами доках на поверхности планеты. Не боялся он и дальнобойной артиллерии. Силы ударных эшелонов Харра были теперь огромны, но все-таки неясная тревога вдруг стала беспокоить вождя. На планете скопилось как минимум несколько десятков сверхвременных двигателей. Если раздавить щит и разбомбить этот склад... то может произойти мощнейшая детонация санита, материала, способного влиять на течение времени. Двигателей здесь, конечно, было гораздо меньше, чем на складе спрятанного мира, и вряд ли взрыв приведет к аналогичной катастрофе, случившейся недалеко от звезд Харра. Но Кхал отлично помнил, что случилось со спрятанным миром после взрыва сотен сверхвременных двигателей, и на что теперь похож этот сектор пространства галактики. В последний момент Хал принял решение сделать все, чтобы захватить, а не уничтожить оставшиеся двигатели, несмотря на то, что так хотели луны.